Глава тринадцатая. Переполненные впечатлениями, ужинали мы молча. Потом взяли еду для фамильяров и отправились в общежитие. А там... Перчик вздумал линять. Мы слегка перепугались, заметив на дракончике какую-то непонятную тусклую пленку. Даже за мистерис Дея избегали. Она нас успокоила. объяснила что перчик быстро растет и шкурка стала ему мала можно его выкупать чтобы шкурка быстрее слезла, а потом маслом намазать кстати шкурки магических зверей сохраняют часть своих свойств если сами не будете использовать предложите артефакторам они с руками оторвут мы поблагодарили коменданта за подсказку и отправились купать перчика. Кулинарный дракон купаться вовсе не хотел, поэтому выбрались мы из купальни, мокрые с головы до ног, зато со шкуркой в руках. Она совсем не производила впечатления, тусклая, мятая и рваная на животе. Однако я по опыту знала, что вот как раз такие невзрачные штучки бывают весьма ценными ингредиентами. Мы с Мейтой переоделись и полезли в учебники искать что-нибудь про шкурку кулинарного дракона. Сначала ничего подходящего нам не попадалось, но Мейта сообразила заглянуть в книгу про фамильяров. Мы иногда с ней соотносили стадии развития перчика и моры. Вот там, в сноске, нашлись подробности про шкуру драконов. Вообще, любая дракония шкура является отличным проводником магии. Артефакторы за ними гоняются, потому что лоскуток драконьей шкуры позволяет упростить изготовление артефактов в разы. Не нужно выплетать затейливые завитки из металла или резать хрупкую кость. Утопил кристаллы в кожу. и вставил в обычную оправу для прочности, сохранности и удобства применения. Однако драконы-оборотни не спешили делиться своей шкурой после линьки. Они обычно дарили ее возлюбленным, а из истончившейся мягкой кожи, защитные перчатки, непромокаемые сапожки, шляпы и плащи. Мелкие лоскуты. Шли на обложке для гримуаров артефактные сумочки с расширением пространства и разные мелочи вроде парных браслетов. «Парных браслетов?» — переспросила я. «Смотри, справочник, брачные и любовные артефакты под редакцией магистра Крумуса, страница 48». Прочитала вслух Мейта. «Шкурка у перчика получилась небольшая». И рваная. Так что об обложке мечтать было рано. Но вот браслеты... Мы переглянулись и рванули в библиотеку. Благо, в академии она работала круглосуточно. Справочник нам выдали, и мы торопливо открыли его прямо в читальном зале. Так. Я пробежала взглядом вступления. Для парных браслетов лучше всего подходит шкура дракона или его пары. Но если нет возможности раздобыть такой редкий лоскут, годится шкура любого дикого дракона или дракона-фамильяра. Отлично, что там с изготовлением и применением? Пробормотала Мейта. Шкурку обработать? Ага, это есть, это есть. Это можно найти, а это только покупать. Потом... Я всё аккуратно переписывала в свой блокнот, пока Мейта взахлёб читала свойства парных браслетов. Эти браслеты было принято изготавливать для влюблённых, которым предстояло расставание. Их свойства таковы, что на любом расстоянии один из пары сожмёт браслет, а другой ощутит пожатие. «Привязка делается кровью». Дописала я и взглянула на подругу. «Хочешь, сделаем такие для тебя и Марка?» «Хочу, но тут такой список ингредиентов для обработки кожи». «У меня есть почти все», — пожалая плечами. «И если ты позволишь мне сделать еще пару браслетов для себя, мы будем в расчете». «Конечно», — Мейта махнула рукой. «Я прочитала, что первый год жизни перчик будет линять каждые 2-3 месяца, да и потом раз в полгода. Нам на всё хватит». Я крепко обняла подругу. Все-таки она замечательная, и мне очень повезло, что мы встретились в академии.